который в колледже провалился на экзамене по основам естественных наук и для которого понятие «химическая реакция» ограничивалось бросанием таблетки «Алкозельцер» в стакан с водой. Они, разумеется, ничего не нашли, а пол унции весьма посредственной травки, спрятанной под носками в ящике, в конце концов сочли недостаточной уликой. Но все же этот инцидент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 Хотя Говард повсюду распространял слухи, какой я бессовестный и бесталанный плагиатор, за которого абсолютно все пишет Трейси. Волны ненависти, постоянно исходившие даже от его оштукатуренного домика в Корал Гейблз, проникли и в нашу квартирку. Отношения у нас с Трейси понемногу стали портиться. Я не хочу сказать,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 «Послушай, Говард», — сказал я, — «скажи на милость, какого черта тебе надо в моем личном сне?» «Вот смешно! Что ты черта поминаешь?» — откликнулся Говард и, как всегда, нервно хихикнул. «Я ведь у него и живу. В аду!» «Ну, вообще-то, я в этом не сомневался», — заметил я. «Ладно, Том, не злись», — сказал Говард с легким раздражением.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 не то чтобы знаменитый, но и не совсем безвестный. Моя мать всегда говорила, что за мой труд мне воздастся только после смерти, в раю или там, куда попаду. И вот вам, пожалуйста, какое-никакое, а доказательство. Расскажи-ка подробнее, попросил я его. Статус человека здесь полностью зависит от его известности при жизни, а высший суд возглавляют типы вроде Толстого Мелвила Нежинского Бетховена. Даже такой неудачник, как Эдгар По, занимает пост директора крупной промышленной корпорации и получает жалование, даже когда бездельничает. «Ей-богу, мне это нравится!» — сказал я. «Вот спасибо, что предупредил!» «О, такие, как ты, живут тут припеваючи!» — с легкой горечью заметил Говард. «А вот мы, простые смертные!»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 Но всегда один и тот же. «Филлис Ред Сокс», состоявшийся в парке Фенуэй в 1982 году. Я его помню наизусть и буквально по минутам пересказать могу. «Что ж, Говард, — задумчиво молвил я, — все это действительно ужасно. Но помочь я тебе ничем не могу, увы. Постарайся уж как-то там сам себе помочь. А за сим желаю тебе удачи. Прощай».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 к двум телевизионным каналам, и смогу каждое воскресенье смотреть игру НФЛ, а не один и тот же бейсбольный матч. Это, конечно, немного, но при моем теперешнем положении и такая жизнь мне кажется раем. Том, обещай, что ты выполнишь мою просьбу. Он смотрел на меня умоляюще. Время, проведенное в аду, явно ему на пользу не пошло. Он выглядел утомленным, нервным, исхудавшим. В нем одновременно чувствовались и напряжение, и апатия. Наверное, так и выглядят люди, оказавшиеся на самой низшей ступени адского общества. «Хорошо, Говард, я напишу. А теперь, пожалуйста, отправляйся обратно. Счастливого тебе пути!» Лицо его просветлело, он воскликнул. «Так ты обещаешь, правда? Да улыбнется сатана твоим рецензентом!» И он исчез. Вот почему я сел и написал этот рассказ. Впрочем, в действительности, в действительности-то мне хотелось отомстить наконец своему дорогому покойному Шурину. Вы же видите, я нигде не упомянул его настоящего имени. Я был уверен, теперь он обречен вечно сортировать гравий и жить в убогой развалюхе. Да, если честно, таково было мое первоначальное намерение. Но потом я смягчился. Это была бы отличная месть, но я не мог позволить себе мстить мертвому. Еще куда не шло мстить кому-то до могилы, но потом... Нет уж, вы можете смеяться, но я глубоко убежден. Мы, живые, обязаны помогать мертвым, чем только можем. И я протянул своему Шурину руку помощи. Итак, его настоящее имя Пол В. Уитмен. Он погиб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 А если случайно встретишься с моими старыми школьными дружками, Мэнни Клайном, погибшим во Вьетнаме в 1969 году, Сэмом Тайлором, умершим от инфаркта на Манхэттене в 1971 году, и Эдом Московицем, убитым и ограбленным на Морнингсайд-Хейтс в 1977 году, скажи им, что я о них спрашивал, чем надеюсь» обеспечил некоторые приятные перемены в их теперешней жизни.